Наваждение. Часть первая. Уже тогда город наш все чаще оказывался в хронических тусклых сумерках, зарастая по кромке лишаями тени, пушистой плесенью и мхом цвета железа. Едва распеленатый из коричневых дымов и туманов рассвета, день тотчас же клонился в янтарную, послеполуденную пору. На какое-то время точно темное пиво делался прозрачным и золотым чтобы затем сойти под многократно члененные фантасмагорические своды многоцветных и обширных ночей. Мы жили на городской площади, в одном из тех темных домов, чьи пустые и слепые фасады так трудно отличить друг от друга. Это повод к постоянным оплошностям. Попавший скажем, не в то парадное и не на ту лестницу, человек обычно оказывался в настоящем лабиринте чужих квартир, галерей, Неожиданных проходов в неведомые дворы И забывал изначальную цель свою Дабы через много дней Возвращаясь с бездорожья Удивительных и путанных приключений В какой-то из тусклых рассветов Вспомнить, угрызая совестью О родном доме Заставленная большими шкафами Глубокими диванами Бледными зеркалами И фальшивыми базарными пальмами Квартира наша становилась Все запущенней Из-за безалаберности матери пропадавшей в лавке, и разгильдяйство длинноногой Адели, которая без хозяйского глаза целые дни проводила перед зеркалом за мешкатным туалетом, повсюду оставляя его следы в виде вычесанных волос, гребенок, разбросанных туфелек и корсетов. В квартире было неведомое число комнат, ибо никто никогда не знал, какие сданы в наем квартирантам. Случалось, отворяли какое-то из этих забытых помещений, и находили его пустым. Квартирант давно, оказывается, съехал, а в месяцами нетронутых комодных ящиках совершались неожиданные открытия. Внизу жили приказчики, и по ночам иногда насбудили их стоны, производимые по причине снившегося кошмара. Зимой, когда на дворе стояла еще глухая ночь, отец спускался вниз в холодные и темные комнаты, спугивая свечой своры теней, разбегавшихся от него по полу и стенам. Он шел будить тяжко храпевших в глухом каменном сне. При свете оставленной отцом свечи, они нехотя выпрастывались из грязных постелей, выставляли, садясь на кроватях, босые уродливые ноги и с носком в руке какое-то время еще придавались наслаждению зевотой. Зевотой, доходившей до сладострастия, до болезненной судороги неба, как бывает оно при неудержимой рвоте. В углах неподвижно сидели большие тараканы, Непомерно увеличенной собственной тенью, которую наделило каждого свечное пламя, и которая не отъединялась, даже когда какое-то из плоских этих безголовых туловищ без повода припускалось бежать жуткой паучиной побежкой. В ту пору отец мой начал прихваривать. Уже в первые недели той ранней зимы он случалось по целым дням оставался в постели, окруженный пузырьками, пилюлями и принесенными из лавки торговыми книгами. Горький запах болезни оседал на дне комнаты а обои густели все более темными сплетениями арабесок. По вечерам, когда мать приходила из лавки, он бывал взбудоражен, склонен припираться и пенял ей за небрежность бухгалтерии, багровея лицом и распаляясь до иступления. Помню, проснувшись среди ночи, я увидел однажды, как отец босиком и в ночной рубашке бегал по кожаному дивану, таким способом удостоверяя беспомощной матери свою ярость. В иные дни он бывал спокоен, сосредоточен и с головой уходил в свои книги, плутая в непролазных лабиринтах путанных подсчетов. Я вижу в свете коптящей лампы, как он с огромной тенью от головы на стене покачивается в безмолвной медитации, присев на корточке среди подушек у большого резного изголовья кровати. Иногда же голова его выныривала из расчетов, как бы набрать воздуху, разевала рот неодобрительно цокала языком, который был сух и горек, и беспомощно озиралась, словно бы ища чего-то. Тогда он, как правило, потихоньку убегал из постели в угол, где висел заветный прибор, представляющий собой разновидность водяной клипсидры или большой стеклянной ампулы, разделенной на унции и наполненной темным флюидом. Отец соединялся с прибором этим, словно бы извилистой болезненной пуповиной, длинной резиновой кишкой. И, соединенный таково с печальным приспособлением, сосредоточенно замирал, а глаза его темнели, хотя на побледневшем лице являлось выражение страдания или некой преступной неги. Потом снова бывали дни тихой сосредоточенной работы, перемежавшейся монологами одиночества. Сидя в свете настольной лампы среди подушек большой кровати, покуда комната громадилась ввысь абажурной тенью, Объединявший ее с непомерной стихией за оконной городской ночи, он ощущал, не глядя, как пространство заращивает его пульсирующей гущиной обоев, полной шепотов, шипений и шепелявостей. Внимал, не глядя, сговор этот, исполненный многозначительных подмигиваний, понимающих взглядов, слушающихся ушных раковин, распустившихся меж цветов, и темных уст, которые усмехались. Тогда он, словно бы еще ярость не уходил в работу, Подсчитывал и суммировал, боясь обнаружить гнев, переполнявший его, подавляя искушение, с внезапным криком кинуться на всю эту заспинную жизнь, похватать без разбору полные горсти кудрявых арабесок, этих букетов глаз и ушей, которые выроила из себя ночь, и которые росли и множились, вымерещивая все новые побеги и отростки из породительного пупка тьмы. И лишь тогда успокаивался, когда с отливом ночи обои увидали, сворачивались, роняли лепестки и листву, и по-осеннему прореживались, цедя сквозь себя далекое расцветание. Тут, под гомон обойных птиц, он забывался на час-другой в желтой зимней ране густым черным сном. Днями, неделями, когда отец, казалось, уходил с головой в сложные контакаренты, мысли, тем не менее, крались по лабиринтам собственного нутра. Он затаивал дыхание прислушивался, и когда взгляд побелевший и мутный возвращался из глуби этих, ободрял его улыбкой. Он пока не верил в назойливые притязания и пропозиции и отклонял их как абсурдные. Если днем это были как бы рассуждения и уговоры, долгие монотонные раздумья вслух и в полголоса, исполненные иронических интерлюдий и плутовских перепалок, то ночью голоса звучали страстней. Требования заявляли о себе все отчетливее и громче, и мы слышали, как он разговаривал с Богом, словно бы моля о чем-то и отвергая что-то, настойчиво притязавшая и домогавшееся. И вот в некую ночь возгремел глаз сей грозно и неотвратимо, требуя свидетельствовать устами и естеством своим. И вняли мы, как в него вступил дух, как восстал он с постели, высокий и вырастающий в гневе пророческом давясь крикливыми словами, кое выбрасывал, как митрольеза Мы слышали грохот борьбы и стон отца, стон титана со сломанным бедром, но все еще хулителя. Никогда не лицезрел я пророков Ветхого Завета, однако при виде мужа сего, повергнутого гневом Божьим, широко раскорячившегося над огромным фарфоровым урыльником, неразличимого за вихрем рук и уймой отчаянных телодвижений, над коями все громче возносился голос его, чужой и непреложный. Понял я гнев Господень святых мужей. То был диалог грозный, как разговор громов. Зигзаги отцовых рук раздирали в куски неба, и в разрывах являлся лик иговы, раздутый гневом и плюющий проклятия. Не глядя зрел я его, грозного демиурга, возлежащего на тьмах, точно на синае. Утвердив могучие руки на портьерном карнизе, притискивал он огромный лик свой к верхним стеклам окна, На коих чудовищно уплощался мясистый его нос. Я слышал глаз его в паузах пророческой тирады моего отца, слышал могучий рык раздутых губ, от которого звенели стекла, перемежавшиеся взрывами отцовых заклятий, молений и угроз. Временами голоса делались тише и неприметно умолялись, точно бормотание ветра в печной трубе. Но потом вдруг опять разражались широким шумным скандалом, бурею перемешанных схлипов и проклятий. Внезапно темным зевком отворилось окно, и полотнище тьмы пахнуло в комнату. При вспышке молнии увидел я отца моего в разметавшемся белье. Со страшным проклятием плеснул он за окно могучим выплеском в ночь, шумную, как раковина, содержимое ночного горшка. Часть вторая. Отец потихоньку мельчал и увидал на глазах. Сидя на корточках среди больших подушек и дико встопорщась клоками седых волос, он вполголоса беседовал сам с собой, весь ушедший в какую-то путанную внутреннюю жизнь. Могло показаться, что личность в нем распалась на множество переругавшихся и взаимоисключающихся индивидов, ибо он громко ссорился сам с собой, настойчиво и горячо вел переговоры, убеждал и умолял, или же становился вдруг как бы верховодом сходки Множество строптивцев, которых пытался с невероятными затратами пыла и красноречия примирить. Однако шумные собрания пылких темпераментов этих всякий раз в конце концов распадались среди проклятий, оскорблений и брани. Потом наступал период относительного успокоения, внутренней умиротворенности, блаженной безмятежности. Снова огромные фолианты бывали разложены на постели, на столе, на полу, и какой-то монашеский мир усердия воцарялся в свете лампы над белой постелью ложа, над склоненной седой головой моего отца. А когда мать поздним вечером возвращалась из лавки, отец оживлялся, звал ее подойти и с гордостью показывал превосходные разноцветные переводные картинки, каковы тщательно перевел на страницы грозбуха. Тогда мы все и заметили, что отец от дня ко дню уменьшается точно орех, усыхающий в скорлупе. Атрофии этой никак не сопутствовал упадок сил. Наоборот, здоровье его, настроение и активность, казалось, улучшаются. Он теперь частенько смеялся, громко и щебетливо, можно сказать. Прямо помирал со смеху, или же стучал по кровати и целыми часами бывало с разными интонациями, Сам себе отвечал «Войдите». Еще время от времени он слезал с постели, вскарабкивался на шкаф и, присев на корточки под потолком, наводил порядок в старой рухляде, пыльной и поржавелой. Иногда он ставил рядышком два стула и, отжавшись на подлокотниках, раскачивая ногами взад-вперед, горящим взглядом ловил в наших лицах удивление и поощрение. С Богом, похоже, он помирился окончательно. По ночам в окне спальни являлся иногда лик бородатого демиурга, облитый темным пурпуром бенгальского света, и какое-то время благосклонно глядел на спавшего, мелодичный храб которого, похоже, блуждал по неведомым пределам сонных миров. В долгую и сумеречную послеполуденную пору поздней той зимы отец время от времени пропадал на целые часы в тесно забитых всякой рухлядью чуланчиках, что-то упорно выискивая. И часто во время обеда, когда все собирались за столом, отец не появлялся. Матери приходилось долго звать Иаков и стучать ложкой по столу, прежде чем он вылезал из какого-нибудь шкафа, облепленный лохмами пыли и паутины, со взглядом отсутствующим и погруженным в запутанные, всепоглощающие одному ему известные проблемы. Иногда влезал он на карниз и застывал в той же позе, что и большое чучело коршуна, симметрично висевшая на стене по другую сторону окна. В неподвижной этой позе на корточках с затуманившимся взглядом и хитрой иронической миной он оставался часами, чтобы вдруг, когда кто-нибудь входил, замахать руками точно крыльями и запеть попетушье. Мы перестали обращать внимание на эти чудачества, а он в них день ото дня погружался все более. Словно бы вовсе избавленный от телесных потребностей, неделями не принимая пищи, Он с каждым днем все сильнее впутывался в хитроумные и причудливые предприятия, которым мы не бывали снисходительны. Глухой к нашим уговорам и просьбам, он отвечал клочками своего внутреннего монолога, течение которого ничто извне не могло нарушить. Вечно хлопочущий, болезненно оживленный, с красными пятнами на сухих щеках, он не замечал нас и не видел. Мы привыкли к его неопасному присутствию, к его тихому бормотанию, к его ребячливому, адресованному самому себе щебету. Трели возвучали звучали как бы на пограничии нашего времени. В те поры он, случалось, исчезал уже на много дней, терялся где-то в глухих закоулках квартиры, и его невозможно было обнаружить. Постепенно исчезновение эти перестали удивлять нас, мы к ним привыкли. И когда спустя много дней он объявлялся, укоротившийся на пару дюймов и похудевший, Это ненадолго привлекало наше внимание. Мы просто уже не принимали его в расчет. Так сильно отдалился он от всего, что свойственно людям и реальности. Узелок за узелком отвязывался он от нас. Одну за другой обрывал связующие его с человеческим сообществом нити. То немногое, что от него еще оставалось, мизерность телесной оболочки и горстко бессмысленных чудачеств, могло исчезнуть в некий день столь же незаметно, как кучка ссора скапливавшаяся в углу, которую Аделя каждодневно выносила в мусорный ящик.